снегопада ждали зря ночью небо разразилось мокрым мелким снегом вперемешку с дождем с яблони уныло свисали размокшие коски кренделей плюшек и печенье утром детвора подвязала на ленты яблоки и стало чуть приятнее вороны облепили дерево мелкие воробьи до куры месили грязь возле корней доставая раскисший хлеб Староста пустил лошадь запряженную в сани и каждому дому полагалось выставить чем богат почтить щедровик дарами Мужики настлали бревна и доски поверх луж. Девки суетливо, а точно белки, скакали меж столов, раскидывая брызги грязи, подносили угощения, готовили праздник. Радим стоял чуть в стороне и придирчиво сокол языком. «Придется еще бочку меда выкатить. Или две. Что скажешь, взять? Зять его с сыновьями разгружал сани. «По мне, как решишь, бать, так пуща и будет», — махнул рукой мужик. Староста дернул головой. «Да как же!» Вот коли не почтим щедровик, не встретим его в изобилии до радости, то и он нам год лихой подарит. Не, тут дело непростое. А, он досадливо махнул рукой. Иди давай отсюда. Притащи-ка с погреба бочку меда до да бочку кваса. Глядишь, разгуляется дичок. А то что за праздник? И погода расквасилась, и ведьму не видать. Пора что ли костер занимать? Эй, он крикнул в толпу. Карась, ну-ка, батю, кликни. Пущай полит уже». «Избегай до ведьмы, позови!» Дючок на праздник собирался, точно костер. Сначала тихо, точно боязливо все пили, ели, изредка бодро славили щедровик. Редкие частушки и щедровки звучали наигранно весело. Но чем больше подливали масла на дрова и меда в кружке, тем вернее занималось пламя, спокойнее становилась радость в голосах и меньше звучал дело на громкий смех. Все легче приглашали щедровика, дославили духов. Лана стояла у костра, так что ее огненную растрепанную кудрявую косу было видно издали, Точно второй маленький костер в венке из сухих трав. Каждый оглядывался на нее, наливая меда или заводя песню, видя ее широкую открытую улыбку, точно успокаивался и бодрее запевал, легче смеялся, проще танцевал. Они верят ей, верят в нее, в ее легкий и такой теплый свет. К полуночи парни с девчонками уже легко и весело танцевали хороводы и играли в мертвеца. «А давай на лапте погадаем», — раздался задорный девичий голос. Девки выбрали подругу, завязали ей глаза, дали лапоть на длинной ленте и встали вокруг нее в хоровод, напевая. «Эй ты, след, чего затих? Дай ответ, где мой жених?» Девчонка раскружилась и запустила лапоть наугад. Кто из парней похитрее, изловчился и поймал. «Ой, а вот и твой жених», — заверещали девки. Парень стал требовать выкуп за лапоть. И девчонка, зардевшись точно свекла, позволила поцеловать себя в щеку. Влоксан в стороне смывал тревогу пивом да медом. Когда-то и он любил ухватить лапать, да заставить покраснеть девчат. Но сейчас интереснее пожрать, а коли девка нужна будет, то сыщет ту, что сговорчивее лаптя. Беззубый старик, что стоял возле волка, довольно хлопнул себя по бокам. «А ты что же пришли, надолго ли с нами?» «Как пойдет, отец?» «А то оставайся». «Свыклись мы уже с тобой. Невесту тебе тут сыщем. Или вон, ланку нашу сосватаем. Она хоть и говорит, что мужья ее, духи лесные, но не гоже в девках ходить всю жизнь. А сегодня вон, сами духи благоволят сватовство. Спасибо, бать, с праздником!» Отмахнулся волк и отошел подальше. Он даже не заметил, как пропала лана. Ее венок из сухих трав точно растворился в толпе. У бочки с пивом подгулявшие мужики, воровато оглядываясь, нет ли баб, и заговорчески обсуждали, что щедровик в этом году обошел благодатью дичок. Не положено в праздник такое неуважение выказывать. За это можно и по хребту получить от жены. Волк собирался налить себе пиво, когда его ударили в спину. Девки громко завизжали. Волк оглянулся. Возле него в грязи валялся лапоть, украшенный лентами. «Мать!» — процедил он сквозь зубы. Девчата вытолкнули вперед подружку, вроде Лиюшку в красном вышитом платке. С каждым шагом девица все больше сливалась с платком, а подружки, подбадривающе, хихикали. Он поднял лапоть и бросил девчонки. — Держи, это твое. Девка растерянно поймала лапоть и замерла, распахнув огромные глаза и разинув рот. — Ох, да ты что, так не положено! — раздались возмущенные крики подружек. — Да как же! — проговорила она и швырнула лапоть в сторону. Руковом прикрыв лицо, она побежала прочь. Волк зачерпнул пиво и оглядел толпу, подыскивая место подальше от гаданий. Девчонки возмущенно щебетали. Наконец трое самых смелых, с лутонькой во главе, пошли разбираться. Через каждые три шага они останавливались пошептаться и похихикать. Не дожидаясь их, волк зашел за дерево, обогнул костер и стал тихонько петлять между голдящих баб. Не тут-то было. Разве же можно скрыться от девичьего любопытства, если оно уже свербит в душе? Девки обступили его и стали теснить от праздника. «Что же ты так нашу Лиюшку оскорбил?» Грозно сдвинув брови, спросила Лутонька. «И в мыслях не было обижать ваших девок. А где же жених ее? А чего же ты ей обратно кинул след ее, коли он на тебя указал? Тебе к ней свататься или выкуп просить? Вон даже старик Ришек и тот поцелуй вытребовал. Я не старик и не жених. Чего мне девок тискать? Идите, играйте дальше». — Ну уж нет, — заверещали девки, — так не пойдет. Тебе выпал лапать, тебе и ответ держать. Волка стала это раздражать, — он уставился на Лутоньку. — Перед тобой, что ли? А хоть бы и так. Не глянулась тебе льюшка. так, может, другая? Кто? Лутонька уже точно вошла в весну, статная, высокая. По старшей будет. Тулуб подхвачен поясом до да платком, подчеркивая пышную грудь. Румяные щеки и искрящиеся задором глаза. Кому знать, что у нее на уме? Видать, понимает, что поперек деда ее никто не осмелится посягнуть. Вот и наглеет с парнями. Проучить бы ее. «Отвечай, отвечай!» — галдели девки, обступая волка кольцом. Он стиснул зубы, развернулся на пятках и пошел к дому. Лутенька была хороша, нахальна и смела. Она каждый раз дразнила его и подначивала. «Взять бы ее да проучить, где в темном углу!» Пусть потом Леншику своему оправдывается. Привыкла безнаказанно шалить. И надо же было обещать ведьме не трогать дичковских девчат. Да лишь же они ей...